телесная эмпатия когда майкл джексон показывал своего девятимесячного ребенка с балкона четвертого этажа отеля демонстрируя его публике свесив через перила балкона и неловко держал при этом брыкающегося мальчишку в одной руке высоко над землей в толпе фанатов раздавались не только восторженные но и испуганные крики Люди боялись, что певец уронит малыша, голова которого почему-то к тому же была закрыта полотенцем. Сцена выглядела дико и была выходкой знаменитости в своем амплуа, которую специалисты по борьбе с насилием над детьми единогласно осудили. Но почему такое поведение нас задевает? Ведь это не наш ребенок. Мы реагируем на происходящее таким образом из-за способности, на которую до недавнего времени наука практически не обращала внимания, благодаря эмпатии. И я в данном случае не имею в виду эмпатию как сочувствие, которое побуждает нас помогать другим. Здесь речь идет о более общем и фундаментальном чувстве, определяющем наше отношение к окружающим. Когда французский философ XVI века Монтень говорил о стеснении в груди и першении в горле при звуках чужого кашля, он точно описывал эмпатию за несколько столетий до появления этого термина. Эмпатия – это выражение связи на телесном уровне. Если бы мы прочли о том, как Джексон обращался с младенцем в газетах, то, возможно, просто пожали бы плечами над его неосмотрительным поступком, но мы наблюдали эту сцену своими глазами по телевизору. Все видели, как высоко расположен балкон и обратили внимание на то, как неловок отец и как сильно брыкается малыш. Самоотождествление заставило каждого из нас почувствовать, будто мы сами держим младенца и ощущаем сопротивление его тельца. Нам пришлось пережить эту ситуацию на телесном уровне, а потому шок оказался гораздо сильнее, чем мог случиться от любого словесного описания. Тело реагирует автоматически. Так фильм «Король говорит» был бы чудовищно скучным, если бы зрители не могли идентифицировать себя с героем. «Король говорит» — The King's Speech, дословно «Речь короля». Художественный фильм о том, как король Великобритании Георг VI избавился от заикания с помощью логопеда, «Историческая драма». Кому какая разница, как будет произнесено то или иное слово, быстро, медленно или вообще никак. Только самоидентификация с королем позволяет каждому из нас на себе ощутить его проблему, так как если бы он сам страдал дефектом речи. Зритель сидит на краешке кресла и готов произносить за героя слова, как бы подталкивая к действию, точно так же, как мать при кормлении малыша с ложечки сама совершает жевательные движения, а на школьном представлении беззвучно проговаривает за ребенка каждое слово, которое он должен произнести со сцены. Такой чудесной способностью вселяться в чужое тело обладает каждый человек без исключения. Говоря языком нейробиологии, мы активируем в собственном мозгу нейронную репрезентацию моторной активности, аналогичной той, что видим или ожидаем у других. Тот факт, что мы делаем это неосознанно, был проверен на восприятии человеческих лиц с различным выражением, появлявшихся на экране компьютера. Даже если время, когда показывается картинка, слишком мало для сознательного восприятия, испытуемые при этом уверены, что разглядывают пейзажи, лицевые мышцы все же приходят в движение, настроение испытуемого тоже меняется в зависимости от выражения демонстрируемого лица. Нахмуренное лицо вызывает грусть, улыбка — радость. Шведский психолог Ульф Димберг, проводивший это исследование, рассказывал мне о том, как трудно было опубликовать первые результаты и какое противодействие они встретили в начале 90-х. Сегодня задним числом после многочисленных подтверждений и наблюдений Димберга это кажется абсурдным. Но в то время эмпатию рассматривали как сложное умение, контролируемое корой мозга. Считалось, что мы принимаем решение проявить эмпатию и делаем это на основе сознательной симуляции. Мы будто умышленно ставим себя на место другого человека и представляем, как чувствовали бы себя в его положении. Эмпатию рассматривали как когнитивный навык. Сегодня мы знаем, что этот процесс и проще, и автономнее. Дело даже не в том, что мы его не контролируем. Дыхание тоже осуществляется автоматически, но мы его все-таки контролируем. Просто наука рассматривала эмпатию в совершенно неверном свете. Эмпатия появляется на основе бессознательных телесных связей, в которых задействованы лица, голоса и эмоции. Человек не может решить, быть ему эмпатичным или не быть. Он эмпатичен по определению. Правда, мы действительно способны поставить себя на место другого человека даже при отсутствии всяких телесных сигналов, скажем, когда читаем в книге о переживаниях героя. Но суть эмпатии составляет не это. Чтобы разобраться в ней, посмотрим, как все начинается. Вот малышка разревелась в голос от того, что ее подружка упала и плачет. Вот маленький мальчик смеется от души вместе со взрослыми над рискованной шуткой, явно недоступной пониманию ребенка. Эмпатия берет начало в телесной синхронизации и общности настроений. Сложные ее формы, основанные на воображении и проецировании, вторичны и вырастают уже из этого. Примерно в то же время, когда проводилось упомянутое знаковое исследование, ученые в Парме, Италия, Открыли зеркальные нейроны. Эти нейроны активируются не только при любом действии, к примеру, человек протянул руку за чашкой, но и при виде другого человека, протягивающего руку за чашкой. Зеркальные нейроны не делают различий между нашим собственным действием и действиями остальных. Таким образом, они как бы позволяют одному организму ощутить себя в шкуре другого. Неудивительно, что их открытие было объявлено таким же прорывом в психологии, как открытие ДНК в биологии. Эти нейроны объединяют людей на телесном уровне. Вот почему мы все почувствовали тревогу, увидев, как Джексон держит своего малыша над пропастью, и почему при просмотре фильма «Король говорит» у всех в зале шевелятся губы. Такое открытие прекрасно согласуется с самыми ранними описаниями эмпатии, связанной с эстетическим восприятием. Почему, скажем, мы с удовольствием смотрим балет? Был бы он также приятен эстетически, если бы по сцене в той же хореографии прыгали резиновые покрышки. Была бы опера столь же захватывающей, если бы актеры не пели, а выражали свои чувства игрой на банже или аккордеоне, исполняя серенады и желая передать чувство ревности. Сомневаюсь. Наблюдая балет, мы вселяемся в тела танцоров, делаем каждый шаг и пируэт вместе с ними. Один танцор бросает другого в руки третьего, и на мгновение мы с вами тоже зависаем в воздухе. Поскольку зрители во время представления живут на сцене, неудачный прыжок тоже вызывает мгновенную реакцию. Если бы эмпатия имела когнитивный характер, можно было бы ожидать паузы, пока зрители думают, как такое могло случиться, или она не ушиблась. Но мы охаем и ахаем даже раньше, чем балерина успевает опуститься на пол. Опера создает аналогичные связи посредством человеческого голоса. С рождения и даже раньше мы знаем, что голос может быть носителем радости, боли, ярости, и тому подобного. Голос воздействует непосредственно на центральную нервную систему человека. Он, как никакой искусственный инструмент, достигает нашей души. Мы не просто воображаем себе страдания героини Сопрано. Мы на самом деле чувствуем их, и мурашки пробегают по нашей коже. Я, как оперный герой-любовник, всякий раз к концу хорошего представления чувствую себя эмоционально опустошенным. Визуальное искусство воздействует таким же образом. При взгляде на статую раба работы Микеланджела человека в натуральную величину, который изо всех сил пытается высвободиться из мраморного блока, у каждого зрителя возникает напряжение в мышцах. Стоя перед картиной Караваджо «Неверие апостола Фомы», где Иисус наблюдает, как его сомневающийся ученик тычет пальцем в открытую рану на груди Христа, мы морщимся от боли, которую такой поступок должен был бы вызвать. Работы Босха тоже полны физиологических сцен, возбуждающих в человеке эмпатию, жалость или ужас. Самого Босха при жизни называли мизантропом, но его искусство без эмпатии зрителей попросту не имело бы смысла. Мы страдаем вместе с грешниками, которых протыкают ножами. Мучаемся вместе с висящими на деревьях полумертвыми страдальцами. С теми, кого пожирают голодные псы, кого растягивают на арфе, кому втыкают флейту в анальное отверстие, кого принуждают к рабскому труду или жарят, в конце концов, на сковороде. Странно, но пытка тоже требует эмпатии. Ведь нельзя намеренно причинять боль, если не понимаешь, что больно, а что нет. Тот факт, что БОСХ пробуждает у зрителей столько эмоций, объясняется просто. Мы не можем не чувствовать себя в роли действующих лиц изображенных сцен. Художник хочет, чтобы зритель поверил. На месте этих страдальцев могли быть мы сами. Более того, на мгновение они и есть мы. Телесная эмпатия приложима даже к абстрактному искусству. В статье итальянца Витторио Галезе, одного из первооткрывателей зеркальных нейронов, и американского историка искусств Дэвида Фридберга говорится, что зритель неосознанно отслеживает на полотне движение художника. Точно так же, как у пианиста, слушающего фортепианный концерт, активизируются моторные области мозга, отвечающие за движение пальцев, У человека, разглядывающего картину Джексона Поллока, появляется ощущение телесной вовлеченности в движение, о которых говорят физические следы творческих действий автора работы — мазки кисти или капли краски. Эти процессы ни в коем случае не ограничиваются нашим биологическим видом в околонаучной шумихе, сопровождающей открытие зеркальных нейронов, часто забывают, что обнаружены они были вовсе не у людей, а у макак. И до сих пор мы больше и подробнее знаем об обезьянних нейронах, отвечающих за то, как обезьяна видит или обезьяна делает, чем об аналогичных нейронах человеческого мозга. В большинстве исследований мозга человека данные по обезьянам просто экстраполируются на гомо сапиенс. Дело в том, что достоверно подтвердить их наличие можно только при помощи введенных в мозг электродов, а это делается редко. Зато во всем, что касается обезьян, прямых доказательств у нас достаточно. Вероятно, зеркальные нейроны помогают приматам подражать, например, когда обезьяна открывает шкатулку так же, как это делает выдрессированная особь, или когда в природе детеныш извлекает из плода семечки так же, как это делала на его глазах мать. Все приматы откровенные конформисты. Они не просто подражают, они обожают так же, когда подражают им. В одном эксперименте двое ученых работали с обезьянами-капуцинами, которым был выдан пластиковый мяч для игры. Один экспериментатор копировал все движения обезьян с мечом, другой этого не делал. К концу игры обезьяны предпочли того из экспериментаторов, кто им подражал. Точно так же случается и с подростками. Если отправить их на свидание с указанием подражать своему избраннику, избраннице, например, брать стакан или класть локти на стол, то такие нравятся в итоге больше, чем неподражающие. Несложно понять, как телесные связи помогают эмпатии. Разговаривая с грустным человеком, мы тоже приобретаем печальное выражение лица, слегка обмякшую позу, можем даже поплакать за компанию. С другой стороны, разговор с энергичным, веселым человеком сподвигнет нас посмеяться и почувствовать себя счастливым. Такую же заразительность в передаче настроений можно увидеть и у животных, хотя вопрос этот изучен недостаточно, все из-за того же несчастного табу на признание существования эмоций у животных. Беррес Скиннер недооценивал эмоции, особенно у животных, Он говорил, что эмоции – это прекрасный пример надуманных причин, которыми мы любим объяснять поведение. Скиннер обладал громадным влиянием, его школа напоминала религиозное учение, но теперь оно, к счастью, исчезает. Исследователям мозга удалось, наконец, разрубить Гордиев узел скепсиса по отношению к эмоциям животных. Мозжечковая миндалина в мозгу человека, к примеру, активизируется, когда мы смотрим на изображения открытых ран и жестокости, напоминающие в частности сцены ада на картинах Босха. Электрическая стимуляция той же мозжечковой миндалины у крыс заставляет их бежать без оглядки, испражняться и забиваться в угол. Тут уж достаточно очевиден вывод о том, что у крыс и людей один и тот же участок мозга отвечает за одно и то же эмоциональное состояние – страх. Применяя эту же схему исследования к любви, радости, злости и тому подобному, современная нейробиология свободно исследует эмоциональную жизнь животных. «Меня никогда не привлекал взгляд на животных как на машины, дающие определенную реакцию на определенный раздражитель». Это настолько обедненное представление о животных, что я толком не знаю, как приступить к его опровержению. Даже Скиннер изменил свою точку зрения, как сообщила нам страдающая аутизмом Темпл Грандин, специалист по поведению животных. 18-летней студенткой ей довелось встретиться со Скиннером, и встреча эта прошла непросто». Так Грандин в самом начале пришлось объяснить профессору, что не стоит класть руку ей на колено. Она задала вопрос о том, насколько полезно было бы больше узнать о мозге. Скиннер ответил, «Нам не нужно знать о мозге. У нас есть выработка инструментального условного рефлекса». Мне такой ответ представляется поразительным. «Как может ученый отказаться от знаний о чем бы то ни было?» Разве знание не абсолютная ценность? Если, конечно, оно не угрожает любимой теории. Неужели Скиннер, подобно многим другим, страдал предвзятостью несоответствия? Помня, насколько ее собственные проблемы связаны с функционированием мозга, Грандин вежливо возразила. Она утверждает, однако, что ближе к концу жизни Скиннер на собственном опыте убедился в том, что условные рефлексы — это еще не все, И прозрел. На тот же вопрос о том, полезны ли знания о мозге, он тогда ответил, пережив инсульт, я думаю, что да. Нейробиология сообщает об эмпатии два принципиально важных факта. Первый, не существует четкой разделительной линии между эмоциями человека и животных. Второй, эмпатия передается от тела к телу. Вы колите руку женщины иглой, и центр боли в мозгу ее мужа возбуждается от одного только вида этой процедуры. Его мозг реагирует так, будто бы вы воткнули иглу в его собственную руку. Вспомнив все, что нам известно о зеркальных нейронах, мимикрии и заразительности эмоций, можно сделать вывод о том, что телесный канал эмпатии возник по крайней мере одновременно с отрядом приматов, но мне лично представляется, что значительно раньше. А поскольку я посвятил целую книгу «Век эмпатии» The Age of Empathy, исследованию ее происхождения, здесь позволю себе ограничиться лишь несколькими примерами. Один из моих коллег разыгрывает старую детскую песенку про дырявое ведро. Мэт Кэмпбелл ходит по вольеру с пластмассовым ведром, в дне которого прорезана маленькая дырочка. Наши шимпанзе научились прижиматься глазом к этому отверстию и смотреть видео на айфоне, закрепленном на противоположной стенке ведра. Таким образом, мы точно знаем, кто смотрит, причем остальные шимпанзе не могут ничего увидеть. Делается все это с целью измерить заразительность зевания, специфического явления, непосредственно связанного с симпатией Так люди, быстрее других, начинающие зевать за компанию, обладают при этом и максимальной эмпатией. А дети с дефицитом эмпатии, к примеру, больные аутизмом, вообще не чувствуют заразительности зевания. Наблюдая на экране зевающих человекообразных обезьян, наши шимпанзе зевают как сумасшедшие, но только в том случае, если они лично знакомы с обезьяной на видео. Видео незнакомых обезьян не производит на них никакого действия. Это позволяет предположить, что главное здесь не открывание и закрывание рта. Вероятно, происходит самоидентификация с зевающим героем сюжета. Кстати говоря, знакомство с объектом играет существенную роль во всех исследованиях по эмпатии, как у людей, так и у других животных. Эмпатическая реакция тем сильнее, чем ближе мы знакомы с объектом, и чем больше у нас общего. В полевых исследованиях на людях, такие скрытые исследования проводились в ресторанах, приемных и тому подобном, заразительность зевания действовала быстрее и чаще на родственников и близких друзей, чем просто на знакомых и тем более незнакомых людей. В качестве шутки, связанной с нашим предметом, особенно с учетом моего разговора с Далай-Ламой, хочу упомянуть недавнюю Шнобелевскую премию. Как известно, эту пародию на Нобелевскую премию получают исследования, которые сначала вызывают смех, а затем заставляют задуматься. В 2001 году ее получила попытка выявить «заразительное зевание у черепах». Ученые Венского университета поместили двух угольных черепах в черепахе того же вида, которая предварительно была обучена открывать и закрывать рот. Поскольку никакой реакции не последовало, они заключили, что заразительное зевание не просто рефлекс, а следствие мимикрии и эмпатии, которых у черепах нет. Чтобы вы не подумали, что эмпатическая мимикрия у приматов проявляется только в экспериментальных условиях, Скажу, что имеется множество свидетельств ее спонтанного проявления. Когда-то давно в зоопарке Арнема мне довелось наблюдать, как раненый самец ковылял по вольеру, опираясь не на костяшки пальцев, как обычно, а на согнутое запястье Вскоре за несчастным уже тянулась целая вереница молодых шимпанзе, причем все они опирались только на запястье А однажды, уже здесь, на опытной станции центра имени Еркса, Я стал свидетелем того, как роды вызвали у самки телесную самоидентификацию с подругой. Через наблюдательное окно мне было видно, как вокруг Мэй собралась толпа, быстро и молча, как будто по какому-то тайному сигналу. Стоя на полусогнутых ногах, Мэй держала под собой раскрытую ладонь, готовясь подхватить младенца, как только он выскочит. Самка постарше, Атланта, стояла рядом с ней в похожей позе и делала в точности те же движения рукой, но между своих собственных ног, что явно было лишено смысла. Когда минут через десять появился малыш, здоровенький сынок, толпа всполошилась. Одна из шимпанзе завопила, другие начали обниматься. Это ясно показывало, насколько все они были захвачены процессом. Атланта, скорее всего, идентифицировала себя с Мэй, потому что раньше и сама многократно рожала. Как близкая подруга, она в течение нескольких следующих недель ухаживала за молодой мамой почти непрерывно. Еще один рассказ касается покалеченного шимпанзе в угандийском заповеднике Будонга Форест. Катерина Хоббейтер описывает почти 50-летнего самца шимпанзе по кличке Тинка, у которого были серьезно изуродованные кисти передних конечностей и парализованы запястья. Кроме того, он страдал хронической кожной инфекцией, причинявшей ему сильнейший дискомфорт, ведь из-за покалеченных рук он к тому же не мог почесаться. Однако Тинка изобрел для себя способ чесаться при помощи лиан, примерно так же, как мы растираем спину полотенцем, скручивая его и держа двумя руками. Он наступал задней конечностью на свисающую из дерева лиану, натягивал ее и терся об нее головой и боками. Эта странная процедура была, очевидно, достаточно эффективной, потому что тинка часто к ней прибегал. У здоровых шимпанзе не было никаких причин так поступать, но было замечено, как молодые шимпанзе следовали примеру тинки. Они регулярно чесались, а натянутые специально для этого лианы. Такой забавной привычки нет ни в одной другой популяции шимпанзе, и ее распространение представляется мне еще одним результатом деятельности зеркальных нейронов. Телесная эмпатия работает на бессознательном уровне, и, вероятно, поэтому мы склонны недооценивать ее. Мне приходилось даже слышать, как политические комментаторы сравнивают эмпатию с хрупким цветком, способным играть серьезную роль в обществе. Очевидно, подобные вещи говорят не без задней мысли, забывая при этом, что еще Авраам Линкольн считал, американскую нацию скрепляют узы отзывчивости. Так решение Линкольна сражаться против рабства было в значительной степени обусловлено его эмоциональной реакцией на страдания других. Одному из друзей на юге он писал, что воспоминания о скованных цепью рабах доставляют ему непрерывное мучение. Но если даже судьбоносные политические решения могут приниматься, по крайней мере, отчасти под влиянием эмпатии, недооценивать ее значение нельзя. Лично я считаю, что в обществе без эмпатии и солидарности и жить не стоит. Но человеческую эмпатию не останавливают видовые барьеры. Она присутствует и в нашем отношении к подопечным животным. Возьмите в качестве примера хотя бы спор о холощении свиней. Во многих странах это делается, или, по крайней мере, делалось раньше, без анестезии. На одном из совещаний противники такой практики натолкнулись на жесткое сопротивление со стороны ученых и ветеринаров, которые задали вопрос, что мы знаем о боли и как ее можно измерить. Естественно, прозвучали и обычные банальности, вроде «мы понятия не имеем, что они чувствуют». На следующее заседание противники привезли видеозапись. Они не стали давать никаких оценок, только сказали, что поскольку речь идет о процедуре, будет справедливо посмотреть своими глазами, как она в настоящее время проходит. А затем была показана сцена холощения находящегося в сознании хряка. Животное подняло такой визг и визжало так долго, что к концу процедуры мужчины в комнате выглядели очень бледно и сидели, крепко зажав руки коленями. Эта видеозапись, больше чем какие бы то ни было рациональные аргументы, изменила отношение законодателей к этому вопросу. Такова сила телесной эмпатии.